Глава 10. Цепь творения Виду рассказал: Скажи, о мудрый муж, что сталось с Брахмою после того, как Всевышний удалился от его взора? Как из всеобщего вещества прародитель лепил плотские образы живых существ? От начала времен ты и постиг события мира и сокровенный смысл их. Скажи, с чего начались во Вселенной многочисленные виды жизни? Сута продолжал. Вдохновенной просьбой у ведуры, Майтрея выщерпал из сердца своего знания о былых временах. Майтрея молвил: в течение ста звездных лет Создатель, смирившись с волей Всевышнего, творил воздержание от дел. По завершении названного времени прародитель почувствовал Как дрожит, качаясь, лотосное ложе его в бурных волнах первичного океана, что вздымаются от неведомо откуда набежавшего ветра. Употребив всю силу, что скопил он воздержанием отдел брахма втянул в себя буйствующий ветер и вместе с ним многое количество первозданной воды. Умиротворив стихию внешнего пространства, творец задумался о том, как разместить в нем ярусы грядущей вселенной чей образ дотоле покоился в стебле первозданного лотоса. Затем, нисходя с цветка, он силою разума вторгся во внутреннее пространство стебля и разделил он и поначалу на три, потом на дважды по семь равных долей — коим суждено было стать ярусами жизни в будущей Вселенной. Сии четырнадцать ярусов, снабженные разными условиями жизни, призваны быть убежищем для живых существ разного уровня сознания, разного понимания своего долга. Видура сказал «О, мудрый муж!» Как Создатель исчислял годы, если в ту пору не было светил и не было движения, коим отмечается время? Что такое время? По каким признакам определяется его присутствие? Майтрея отвечал, «В ту пору, друг мой, некому было отмерять время». Но столько, сколько длится сто звездных лет, прародитель восседал в задумчивости. Время — есть среда, в коей взаимодействуют три состояния вещества. Время понуждает вещество видоизменяться, перетекать из одного состояния в другое. А время однородно не имеет начала и конца. Оно — орудие Всевышнего, коим Он являет свои забавы в сиюминутном мире. Силою времени Вседержитель отделяет себя, сущего вечности, от своей сотворенной, приходящей природы, которая не воздействует на него, но служит предметом воздействия. Вещество в том виде, в каком оно представлено ныне, было таким и в прошлом времени, и останется во времена грядущие. Время изменяет все, к чему касается, самое же оно остается неизменно. Многообразие зримого мира происходит От воздействия сознания на вещество, сущее в трех состояниях. Творение вещественного мира проистекает в девять отрезков времени. Разрушаются вещественные предметные образы по трем причинам. От времени, от разложения на стихии от забвения сознательным существом. В первую пору творения в сознании сверхсущества образуется однородная вещественная жижа. От его взгляда она проявляет три состояния. Просветление, возбуждение и помрачение, с которыми затем взаимодействует отдельное сознание. Во вторую пору творения появляется отдельное существо, наблюдатель, у коего складывается самость, мнение о себе. Следом в сознании существа образуются стихии, опыт и способность действовать, в третью пору творения возникают образы чувственного восприятия: звук, свет, запах, поверхность и вкус, которые суть свойства вещественных стихий, в четвертую пору творения появляются знания и действия. В пятую пору творения из высшего состояния вещества просветления, служащего началом уму, появляются боги, управители стихий. В шестую пору творения из помраченного состояния вещества появляется сумрачная мгла, которая, впрочем, не имеет выраженного облика. В помрачении... Свободный действует, как безвольный раб. Сознательное существо мыслит себя веществом. Первые шесть ступеней творения есть преобразование в сознании. Однородного вещества во множество стихий, из которых впоследствии, наделенной творческой силой Брахма, вояет образы предметы восприятия. В седьмую пору творения создаются шесть неподвижных видов жизни: цветущие и нецветущие плодовые деревья, растения, живущие до созревания плодов, а также вьющиеся, трубчатые и стелящиеся растения. Бесчисленные в разнообразии растения в поисках жизненной силы тянутся вверх. Они почти не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. В восьмую пору творения появляются существа, помраченные сознанием, но подвижные, коих насчитывается двадцать восемь. Все они распознают предметы желаний по запаху и почти лишены памяти. В восьмую пору творения создаются парнокопытные. К коим относятся корова, коза, буйвол, антилопа, свинья, Овен, олень, овца, верблюд. В ту же пору появляются и непарнокопытные. К коим причисляются лошадь, мул, осел, олень, бизон, дикая корова. Выше них по уровню сознания находятся животные с пятью когтями — Собака, шакал, тигр, лис, кот, заяц, дикобраз, лев, обезьяна, слон, черепаха, дракон и ящерица. В ту же пору создаются и пернатые твари. Журавль, орел, цапля, ястреб, стервятник, гусь, павлин, лебедь, горлица, утка, ворона, сова и прочий перелетный народ. Созданием человека, единственного двуногого существа, которое хранит съеденное в желудке, знаменуется девятая пора творения». Человеки главным образом пребывают в состоянии возбуждения, жизнь их полна тревог. Непрестанно хлопача о завтрашнем дне, люди притом мнят себя вполне счастливыми. С первой по шестую пору творения вещество преобразовывалось в среду обитания живых существ — с седьмой по девятую пору создавались их тела. Появление четырёх ногих отроков-кумаров произошло вне воли Создателя. Отдельно от девятисложного творения появились небожители. В ту завершающую пору на свет изошли существа, которых принято причислять к небожителям. Делятся они на восемь видов. Первый — боги. Второй — прародители мира. Третий — демоны. Четвертый — ангелы и небесные девы. Пятый — черти и оборотни. Шестой — волхвы, пророки и чародеи. Седьмой — духи, бесы и ведьмы. Восьмой — сладкоголосые люди-птицы. В начале каждого его пробуждения Всевышний наделяет Брахму своей созидательной силою, и тот решительно и вдохновенно приступает к сотворению новой Вселенной. Позднее я поведаю тебе о существе Ману блюстители порядка и закона Божьего в пространстве Вселенной.